Глава двадцать восьмая. Пагааги. Картинная галерея в Морецхейс, одна из лучших в мире, словно промелькнула мимо мальчиков за те два часа, что они осматривали ее. Так много здесь можно было увидеть и стольким полюбоваться. В том же здании находился королевский кабинет редкостей, и мальчики провели там почти полдня, но им казалось, будто они только заглянули в него, Так он был богат экспонатами. Можно было подумать, что Япония сосредоточила в этом кабинете все свои сокровища. Долгое время Голландия была единственной страной, торговавшей с Японией, и, посетив музей в Гааге, можно основательно познакомиться с японской материальной культурой. Комната за комнатой заняты коллекциями, вывезенными из Японии. Здесь собраны костюмы, которые носили представители различных классов японского общества и люди разных профессий. Предметы роскоши, домашняя утварь, оружие, доспехи, медицинские инструменты. Здесь также хранится искусно сделанная модель японского острова Дишимы, где находится голландская фактория. При взгляде на эту модель кажется, будто это настоящий остров. На который смотришь в перевернутый бинокль, чувствуя себя каким-то Гулливером, неожиданно очутившимся среди Лилипутов. На этом игрушечном острове видишь сотни людей в национальных костюмах. Они стоят, сидят на корточках, нагибаются, и все заняты работой или делают вид, что заняты. А их жилища, даже мебель, воспроизведены во всех подробностях. В другой комнате. Стоит черепаховый игрушечный домик огромных размеров, обставленный в голландском вкусе и населенный чопорными голландскими куклами. Достаточно бросить на него взгляд, чтобы узнать, как живут люди в Голландии. Гретель, Хильда, Катринка, даже гордые орехи Корбис пришли бы в восторг от такого домика. Но Питер и его доблестная команда пробежали мимо, не подарив ему ни одного взгляда. Зато орудие войны. удостоились чести задержать мальчиков на целый час. Какие тут были палицы, смертоносные кинжалы, огнестрельное оружие и, самое главное, какие замечательные японские мечи! В коллекции были также китайские и другие восточные редкости. Были здесь и нидерландские исторические реликвии, на которые наши юные голландцы смотрели, не выражая ни малейшего восхищения, хотя втайне гордились, показывая их Бену. Здесь стояла также модель Сардамской хижины, в которой Пётр I жил короткое время, пока работал корабельным мастером. Тут же хранились кожаные сумки и чашки, некогда принадлежавшие Гёзам-конфедератам, которые объединились под предводительством принца Оранского и освободили Голландию от испанской тирании. Хранилась и шпага адмирала Ванспейка, который погиб за 10 лет до этого, добровольно взорвав свой корабль. А также латы Иван Тромпа со следами пуль. Яко поглядывался кругом, надеясь увидеть ту самую швабру, которую смелый адмирал привязал к верхушке мачты, но ее здесь не оказалось. Жилет, который носил английский король Вильгельм III в последние дни своей жизни, возбудил горячий интерес Бена, И все осматривали со смешанным чувством благоговения и ужаса одежду, бывшую на Вильгельме молчаливом, когда балтазар Герардс убил его в Делфте. Краснобурая кожаная куртка и простой плащ из серого сукна, мягкая войлочная шляпа и высокий воротник с брыжами, с которого свешивалась одна из медалей Гёзов. Все эти вещи сами по себе вовсе не были роскошными. Но темные пятна. и дырки от пуль придавали куртке трагическую значительность. Глядя на эту одежду, Бен охотно верил, что молчаливый принц, как и подобало такому благородному человеку, одевался очень просто. Но аристократические предрассудки юного англичанина были оскорблены, когда Ламберт рассказал ему о том, каким образом невеста Вильгельма впервые прибыла в Гаагу. «Прекрасная Луиза де Калиньи, отец и первый муж, которые погибли в Варфоломеевскую ночь, должна была приехать, чтобы стать четвертой женой принца», — сказал Ламберт. «И, конечно же, мы, нидерландцы, были слишком галантны, чтобы позволить даме прибыть в город пешком. Нет, сэр, мы послали, вернее, мои предки послали за нею чистую открытую почтовую повозку с доской для сидения». «Да, действительно галантно», — воскликнул Бен, улыбаясь вежливо, но почти язвительно. «А ведь она была дочерью французского адмирала». «Разве?» «Признаюсь, я чуть не позабыл об этом. Но видишь ли, в доброе старое время голландцы вели очень простой образ жизни. Да мы и до сих пор очень простые люди, с умеренными потребностями». «Дом Ван -гендов, заметь себе, очень редкое исключение. И, по-моему, очень приятное исключение», — сказал Бен. «Конечно-конечно, но Мейнхейр Ван -генд сам нажил свое состояние. И хоть он и живет в роскоши, а потребности у него умеренные». «Совершенно верно», — сказал Бен с чувством и погладил верхнюю губу и подбородок, на которых, как ему казалось, с недавних пор появились приятные... и несомненные признаки того, что он скоро станет совсем взрослым. Бродя пешком по городу, Бен нередко вспоминал о хороших английских тротуарах. Здесь, как и в других городах, не было ни тумб, ни поднятых над уровнем улицы тротуаров для пешеходов, но мостовые были чистые и ровные, и все экипажи строго придерживались отведенного им пространства. Странным образом Сани... Здесь встречались почти так же часто, как и колесные экипажи, хотя нигде не было ни снежинки. Сани громко скребли по кирпичам или булыжникам, а к некоторым из них спереди был прикреплен аппарат, поливающий улицу водой, чтобы ослабить трение. Музыка других заглушалась маслом, капающим с масляной тряпки, который кучер время от времени смазывал полосье. Бена удивляла, что голландские рабочие занимались своим делом совершенно бесшумно. Даже у товарных складов или доков не было суеты. Не слышалось крикливых переговоров. Движение трубки, поворот головы или самое большое взмах руки, и люди уже понимали друг друга. Тяжелые грузы сыра или сельдей перегружались с повозок или судов на склады без единого слова. Зато любой прохожий рисковал быть сбитым с ног. Занятый работой голландец редко оглядывался по сторонам. У бедного Якоба полота, с которым во время этого похода то и дело случалось что-нибудь неприятное, прямо дыхание сперло, когда в него попала огромная головка сыра, которую один толстый голландец перебрасывал своему соседу-рабочему. Но мальчик оправился и пошел дальше, не проявив ни малейшего возмущения. Бен выразил ему свое горячее сочувствие, но Якоб сказал, что это пустяки. «Так почему же ты скорчил такую гримасу, когда в тебя попал сыр?» «Почему я скорчил гримасу?» — степенно повторил Якоб. «Потому что это... это... это, это что? Что это?» Лукаво добивался ответа Бен. «Ну, это... ну, как это называется, по-вашему? То, что чувствуешь носом?» Бен рассмеялся. «Ты хочешь сказать, запах?» «Да, вот именно», — подхватил Якоб. «Так в нос ударило, что я поморщился Ха -ха -ха, громко расхохотался Бен. «Вот это мне нравится. Голландцу не по нутру запах сыра. но ну уж этому я никогда не поверю». «Ну что ж», — отозвался Якоб, добродушно плетясь рядом с Беном. «Подожди, пока я в тебя попадет головка сыра. Вот и все. В эту минуту Ламберт окликнул Бена. «Стой, Бен, вот и рыбный базар. В это время года здесь ничего особенно интересного не увидишь. Но если хочешь, пойдем посмотреть на аистов». Бен знал, что здесь особенно почитают аистов, и что эта птица даже изображена на гербе столицы Голландии. Мальчик заметил на крышах деревенских домов тележные колеса. Их кладут туда, чтобы соблазнить аистов гнездиться на домах. Не раз видел он на своем пути от Брука до Гааги огромные гнезда на тростниковых островерхих крышах. Но теперь была зима, гнезда опустели, В них уже не было жадных птенцов, разевающих рот при виде огромной белокрылой птицы с вытянутыми ногами и шеей и трепещущим завтраком в клюве. «Длинноклёвые теперь далеко», — думал Бен. «Они клюют пищу на берегах Африки». а когда они возвратятся весной, его уже не будет в стране плотин. Поэтому, идя вслед за Ван Моуненом по рыбному базару, Бен проталкивался вперед, стремясь узнать, похожи ли голландские аисты на тех унылых птиц, которых он видел в лондонских зоологических садах. Старая история, что не говори о ручная птица, не веселая птица. Здесь аисты жили в каких-то конурах, прикованных цепями за ноги, как преступники. Считалось, однако, что они в почете, раз их содержат за общественный счет. Летом им позволяли разгуливать по базару. А рыбные ларьки служили им бесплатными ресторанами. Нетронутые деликатесы в виде сырой рыбы и отбросов из мясных лавок и сейчас валялись у их конур. Но птицы равнодушно стояли на одной ноге и загнув назад длинную шею и задумчиво щурились, склонив голову напок. С какой радостью обменяли бы они свое положение любимцев на хлопотливую жизнь какой-нибудь по горло занятой аистихи матери или аиста отца, которые воспитывают беспокойную семью на крыше покосившегося ветхого строения и, вылетая порезвиться, всякий раз смертельно пугаются ветряных мельниц, хлопающих крыльями. Бен решил вскоре, и он был прав, что Гаага с ее красивыми улицами и общественными парками, засаженными вязами, — великолепный город. Жители здесь в большинстве одевались, как в Лондоне или Париже, а музыка английских слов не раз услаждала его британский слух. Магазины во многом отличались от лондонских, но их нередко украшало печатное объявление, гласившее «Здесь говорят по-английски». Другие лавки вывешивали объявления о продаже лондонского портера. А один ресторан даже обещал угостить своих посетителей английским ростбифом. Над всеми лавками висела неизменная вывеска табак те то есть «Продается табак». У входа в каждую аптеку вместо высоких банок с пиявками или цветных стеклянных шаров в окнах стояла деревянная голова турка с разинутым ртом. А если аптека была побогаче, то и деревянная фигура китайца, зевающего во весь рот. Некоторые из этих диковинных голов чрезвычайно забавляли Бена. Казалось, они только что проглотили дозу лекарств. Но Ван Моунен заявил, что не видит в них ничего смешного. «Аптекарь поступает очень разумно», — сказал он. Помещаю у входа гапера зеваку. Так сразу видно, что его лавка аптека. Бенна заинтересовала и кое-что другое именно тележки с молоком. Это были запряженные собаками, маленькие тележки, нагруженные блестящими медными котелками или глиняными кувшинами. Молочный торговец степенно шагал рядом с тележкой, правя собакой, и раздавал молоко покупателям. У некоторых рыбных торговцев тоже были тележки в собачьей упряжке. И когда собака селедочника встречалась с собакой-молочника, она неизменно принимала задорный вид и рычала, проходя мимо. Временами пес молочного торговца, завидев на той стороне улицы другого пса, тоже тащившего тележку с молоком, узнавал в нем своего приятеля. И как тогда тарахтели котелки, особенно если они были пусты? Оба пса бросались вперед и, не обращая внимания на свист хозяев, рвались друг к другу, чтобы встретиться на полпути. Иногда они довольствовались любознательным обнюхиванием, но обычно тот пес, что был меньше ростом, ласково хватал за ухо другого или же затевал с ним дружескую потасовку, чтобы немного размяться. И тогда горе котелкам и горе собакам. Получив взбучку от хозяев, Оба пса по мере сил выражали свои чувства, а затем, не спеша, снова принимались за работу. Если некоторые из животных вели себя взбалмошно, то другие отличались исключительно хорошим поведением. В городе была собачья школа, устроенная специально для их обучения. И Бен, вероятно, видел собак, кончивших в ней курс. Не раз он встречал парную пряжку барбосов, которые трусили по улицам, гордые как лошади, и повиновались малейшему знаку хозяина, быстро шагавшего рядом с ними. Порой, когда весь товар был распродан, торговец сам вскакивал в тележку и с удобством катил домой за город. А иногда, как не грустно это отметить, рядом с тележкой плелась его терпеливая жена, держа корзинку с рыбой на голове и ребенка на руках, в то время как ее повелитель ехал обремененный одной лишь коротенькой глиняной трубкой, дым которой, поднимаясь, любовно окутывал лицо женщины.